5 ноября 2183 года. На следующий вечер, еще до открытия ресторана, меня позвали в входной двери. У двери стояла тоненькая, совсем молоденькая девчушка. Если ей исполнилось 18, то только вчера. Лицо было незнакомым. Госпожа фон Бекк Спросила она, нервно оглядываясь. «Да, это я. Да входите же, холодно стоять на ветру!» Я втянула ее в дверь. «Слушаю вас. Вы меня не помните?» «Ах, ну да, там же у меня все лицо было вымазано белилами». и а, а девушка в платье-столе. Действительно, они были загримированы под мраморные статуи». Я обещала, что приду, если что-то узнаю. Продолжала она. Давайте. Лили. Ну, то есть Лилия Джейн Джеймсон, но я не очень-то люблю имя Джейн. Отлично. Лили, давайте вы разденетесь. Мы сядем за стол и выпьем по чашечке кофе. Или вы предпочитаете чай? Девочка была чем-то отчаянно напугана. Даже здесь, в теплом и довольно тихом пустом зале ресторана, она то и дело оглядывалась. А уж когда на кухне кто-то уронил с грохотом что-то железное, Лили и вовсе подпрыгнула. Я даже подумала, было о пресловутом «маньяке», но время было раннее, да и шла она по верхнему городу. От дворца до оленевого рога не более 20 минут быстрого хода. А маньяк, по словам д э н орудует в Нижнем городе. Нет, маньяк тут ни при чём. Лучше чай. Спасибо. Нордберт сегодня будет позже. Займу-ка я его кабинет. Ресторан откроется с минуты на минуту, и тогда разговаривать в зале будет невозможно. Мы поднялись в кабинет, сели в уютные кресла возле горящего камина Патрик принёс нам обеим чай и фиорентийское печенье. Лилия, наконец, успокоилась и перестала непроизвольно коситься через плечо. «Ну вот», — ободряюще кивнула я, когда она допила чашку. «А теперь рассказывайте». «Вы спрашивали про ту даму в красном платье, ну которая меня пригрозила выпороть?» «Да-да», — «Да, да, спрашивала. «Ну вот, я про нее все узнала. Только он мне кулаком погрозил. И вообще...» «Давайте-ка по порядку. Кто он?» «По порядку. Угу, расскажу по порядку. Только вы меня называйте на «ты», пожалуйста. А то так странно как-то...» Она глубоко вздохнула и начала рассказывать. Лили работала во дворце младшей горничной уже полгода. Устроила ее на работу тетушка, служившая там старшей горничной. Все было отлично, пока три недели назад тетушка не сломала ногу. Конечно, дворцовому персоналу оплачивают время болезни и лечения, хотя и не ульфийских магомедиков, но все же оплачивают. Но беда в том, что тетушка... По понятным причинам на службе появиться не могла. И у Лили начались неприятности. Один из лакеев ее преследовал. Тут она потупилась. Ну, вы понимаете. А когда девушка пригрозила, что пожалуется, только фыркнул. Мол, кто тебя слушать будет? Лили все-таки пожаловалась главному мажортому, господину Макферсону. и получила от него выулочку, что она занимается на службе шурами-мурами вместо того, чтобы работать. Угу, а это имя мы уже слышали. Как же, как же. Отец страшненькой Гленда и покровитель господина Ландарселя. Второй раз этот персонаж вымешивается в нашу историю. Ну вот, Лилина лила себе еще чаю, Залпом выпила его и продолжила свой рассказ. А вчера я ухожу из дворца. Живу-то я у тетушки, ей со сломанной ногой без меня совсем туго. И смотрю, опять этот лаки Бенсон в двери оттирается. Я думала, он меня поджидает. И спряталась за занавеской. Только он покрутился еще и по коридору к двери, к библиотеку. Вот что ему там делать? «Ну, может, книги читать?» – хмыкнула я. «Угу, сейчас!» – воскликнула совсем расхрабрившаяся Лили. Туда разрешено входить только тем горничным, кто там убирает, и дворецкому, чтобы напитки подать. Ну и библиотеку, р ы понятное дело. А л а к е е м там делать нечего. Лили стала очень любопытна, что же понадобилось противному б е н с о на библиотеке. Она подкралась к двери и стала слушать и немножечко смотреть. А в библиотеку вошла дама и стала разговаривать с этим лакеем. А голос-то у дамы знакомый, именно она откнула Лили так больно в б о к в е е р И разговаривали они о том, что какая-то женщина умерла. А денег лакею так и не заплатили. Он еще... Хихикнула так противно, мол, грибков поела. И потом угрожал этой баронессе. «А мы знаем, что она баронесса?» – перебила я девушку. «Да, я же самого главного и не сказала. Я узнала, кто она такая. т е т у ш к и описала, а она-то во дворце больше тридцати лет работает, еще при Старом Короле начинала». «Да, сразу и сказала. Это баронесса Макмердок». Дама ужасно вредная. Лет пять или шесть назад ее от королевского двора отослали. Вроде бы ее величество было недовольно ее баронессиным третьим разводом. А сейчас выходит, она вернулась. Баронесса Макмердок, повторила я. Как интересно. Где-то я о ней слышала. Но это не проблема. Вспомню. Ну вот, а сегодня я ухожу, уже чтобы к вам идти. А Бенсон меня уже у двери поджидает. Ухмыляется так гаденько и спрашивает. Мол, не надумала быть с ним поласковее. А когда я ему сказала, куда ему пойти, у меня за руку схватил. Тут, к счастью, к служебному входу господин Дэвид вышел, главный повар наш. И Бенсон э т г о шуганул. А тот мне за спиной господина Дэвида кулак показывает. Я вот думаю, что же делать. Работу-то потерять нельзя, без денег не прожить. Туда возвращаться тоже страшно. Я думаю, что это мы как-нибудь решим, успокоила я Лили. Мы вот как раз набираем дополнительных официантов. Пойдёшь к нам в ресторан работать? Как? Тётушка твоя не станет возражать? Ой, я, я с удовольствием. Только мне надо во дворце уволиться. Вот и хорошо. Может быть, лучше не говорить Макферсону, куда именно ты идёшь работать. Конечно, врать нехорошо. Но мы совсем чуть-чуть, да? Скажешь, что надо за тёткой ухаживать, а я завтра-послезавтра с утра к ней заеду и поговорю обо всём. Думаю, она не станет возражать. Госпожа фон Бек, вы не д у м а е т е Если что-то надо будет узнать, у меня там подружки все остаются. Они вам про кого угодно все разведают, только скажите. Скажу. Может и понадобится. А сейчас давай-ка домой. Дежурный к а п тебя отвезет. Не волнуйся, это за счет ресторана. У нас положено развозить сотрудников по домам. Мы ведь работаем допоздна. И спасибо тебе за информацию. Это все очень важно. Я заперла кабинет, проводила Лили до Кэба и пошла в свою комнату с пряностями. Свернула за угол и замерла. Возле двери стоял маленький круглый столик, который мы обычно использовали для подачи белого или игристого вина в ведерке со льдом. Но на столике стояла не серебряная ведерка для вина, а дежурная хрустальная ваза. Только на сей раз в ней были не красные розы. а букет скромных синих колокольчиков. Да-да-да, колокольчиков в начале ноября. Я кусала губы, пряча глупую улыбку, но сделать с ней ничего не могла. Она поселилась у меня на губах так же прочно, как мелодия вальса в моей голове. С визита Лили и колокольчиков мой рабочий день только начался. Я довольно быстро вспомнила, где я слышала о баронессе Макмердок. Это ведь именно она унаследовала п о д е г у л а с п а л а м а с конкурентов г о н с а л е с б е а с И она, получается, была связана с кражами и убийством Херси. Ха, активная дама, ничего не скажешь. Надо будет рассказать Дэну и об этих подробностях. Вот, кстати, за три недели, что прошли с начала наших приключений, майор Паттерсон так привык ужинать в оленем роге, что его любимый столик Митродотель не занимал до последнего. И во вторник Дэн снова ужинал у нас, да еще и вместе с Мэтром Корстоном, королевским магом. На сей раз оба заказали чаудер. Видно, Дэн так впечатлился этим блюдом и так его расхваливал магу, что тот решил попробовать. На горячее Дэн попросил свиную отбивную с грибами, а Корстон, нервно вздрогнув при слове и е м м я с а заказал судака с травой. что? Орочи гостеприимства до сих пор о т к л и к а е т с я Засмеялся Дэн. «И не говорите!» вздохнул корстом. «Вообще-то мне его досада показалась несколько наигранной. Мэтр, а в самом деле расскажите, чем вас кормили у орков?» Вмешалась я в разговор. «А то про эльфийскую кулинарию все рассказывают, а про орков молчат, как рыба. Вот рыбы там как раз и не было. Мясо, мясо и еще раз мясо. На завтрак, обед, ужин и в качестве кофе-брейка на конференции. Особо роскошно считается верблюжатина. Тут его слегка перекосило. А повседневно, так сказать, баранина, козлятина и мясо сорвыка. Это кто такой? Это такой огромный мохнатый бык с метровыми острыми рогами. Страшная машина, я вам скажу. Каменные стены не замечают, просто проходят насквозь. Слава богам, что зверь добродушный и ленивый. Мы еще немного пообсуждали методы приготовления мяса в степных традициях, после чего я рассказала Дену о загадочной баронессе и л а к е е «Слушай, как тебе удается натыкаться на нужных людей?» – удивился Ден. Ведь не в первый раз уже тыкаешь пальцем и попадаешь в десятку. Не знаю, как-то само получается. Я полагаю, в мешался мэтр Корстон, что это и есть истинный дар госпожи Фонбек. Интуиция. Причем, как мне кажется, в ее интуиции присутствует некая магическая составляющая. Не так ли? Я задумалась. Ну да, пожалуй, он прав. С самого детства я почти всегда угадывала, как нужно бросить мячик, чтобы попасть в противника в игре. И в школе всегда выучивала именно тот вопрос, который мне задавали на экзамене. И люди. Да, людей я тоже почти всегда выбирала тех, которые были в этот момент необходимы. Вот хоть тот же Норберт. которого я встретила совершенно случайно. Да, мэтр, скорее всего, вы правы. Наверное, интуиция у меня действительно сильно развита. Не знаю, имеет ли она магическую природу. Этого никогда не проверяли. Но в конечном итоге разве это что-то меняет? Мэтр Корстон покачал головой, а я продолжила, повернувшись к Паттерсону. Дэн. а вы сможете разобраться с лакеем и баронессой, не привлекая к допросам Люли. Девочка очень боится. Ну, в крайнем случае, поговорим с ней приватно. Лакея, как там его, Бенсона, мы возьмем без проблем. А у ш он запоет, как соловушка, и про баронессу все расскажет, чтобы обвинение в убийстве переложить на нее. принесли заказанные блюда, и на некоторое время разговор прервался. Я давно чувствовала, что у мэтра Корстона на языке вертится какой-то вопрос. И, покончив с судаком, маг решился его задать. «Скажите, госпожа Фонбек, вы сказали, что ощутили возвращение магических способностей совсем недавно. Так ведь?» «Да, недели три назад». Собственно, я ничего не ощутила, просто случайно воспользовалась заклинанием копирования. Мне нужно было несколько рецептов из манин антатьё а ульма мериварё. На автомате произнесла заклинание, а оно вдруг сработало. Понимаете? Угу. А то кольцо, которое вы мне отдали, у вас уже к этому моменту было? Нет. Я нашла его дня через два после этого, как обнаружила, что снова могу пользоваться магией. Вы думаете, магические способности могли бы проснуться под его воздействием? В том-то и дело, что с этим кольцом все пока не ясно. То есть теперь ясно, что не оно подействовало на вас. Зато непонятно, что же вам так помогло. Было бы очень важно это выяснить. Как вы понимаете, есть магия, утратившая способности. Если бы мы могли им помочь. Я об этом думала. Но вот правда, ничего не произошло в моей жизни такого, что бы могло спровоцировать пробуждение магии. Я ничего не меняла. На тот момент даже никакие новые люди рядом не появились. Ну, но пряности новые покупала. Так я этим постоянно занимаюсь. Странно. может быть какие то разговоры известия ой я с х в а т и л а с ь за медальон святой погодите я сказала неправду я же письмо от бабушки получил так так и в нем было что то необычное там было вложение медленно произнесла я отдельный листок с тремя фразами на высоком квене бабушка в письме написала как то невнятному это нужная вещь прочти вслух «Как будешь одна!» И мэтр Корстон наклонился над столом, блестя глазами. Я прочла, вслух, как бабушка написала. Листок сразу вспыхнул и рассыпался, а я обо всем забыла. И вспомнила вот только сейчас, когда сосредоточилась на этом. Но все равно, те три фразы не вспомню даже под угрозой казни. Мои собеседники задумались, а я воспользовалась моментом и подмигнула Бернару с а м л ь е Через мгновение на с т о л е в ы расподнос широкими тяжелыми стаканами с толстым дном на пару сантиметров налитыми коричнево-золотым напитком. «Очень интересно, что же за заклинание было на том листке?» Мэтр рассеянно глотнул из стакана и поперхнулся. «Боже мой, что это?» ну уж никак не у р о ч а арака рассмеялся д да. это благороднейший островной ячменной аквавиты никак не менее чем восемнадти летней выдержки и скажу вам к о р с т о н что таким аквавито вас нигде более не попотчют кроме как валем н е роги да с уважением протянул мэтр сильная вещь По первому глотку смесь конского навоза с креозотом. Но надо еще пробовать. И он немедленно попробовал. Еще глоток и еще. Когда напиток в стакане совершенно незаметно закончился, м е т р длинно выдохнул и спросил. Госпожа Фонбек, а можно ли попросить эм, повторить опыт? То есть вы заказываете еще порцию смеси? <смех> как вы сказали? Ах, да, конского навоза с креозотом. Поинтересовалась я, приподнял бровь. Да, вы знаете, на третьем глотке я понял, что прочие напитки в сравнении с этим просто меркнут. Надо же понять, почему. И смелый экспериментатор вновь погрузился в исследование Аквавита. Тем временем я решила прояснить все-таки интересовавшую меня тему. Мэтр, а что-то с тем кольцом все-таки прояснилось? Неужели ничего не удалось определить? Пока мало что понятно. Очень необычно сплетены заклинания, которые в кольцо загружены. Некоторые из них вообще считались абсолютно несочетаемыми. То есть... Ну, считалось, что невозможно загрузить в один артефакт, например, заклинание защитного круга для владельца и заклинание, обжигающее чужого при прикосновении. И дело не только в том, что первое заклинание из светлых, а второе темное. Это, ну, как мороженое из яичницы с беконом, понимаете? Ну, я бы насчет мороженого не зарекалась. Слышала я об одном великом кулинаре, который как раз делает мороженое с таким вкусом. Усмехнулась я. Но все-таки о заклинаниях. А что здесь? А здесь, как я уже с к а з а л совершенно разнополярная начинка. Еще одно. Мы никак не можем вычислить мага, который это сделал. Слепок ауры мастера на кольце мы видим совершенно четко. Только у нас нет такой ауры в архиве за последние лет 250-300. Более ранние слепки аур, к сожалению, вообще не сохранились. Несовершенные тогда были техники. Получается, что это или незарегистрированный маг, или кто-то старше 300 лет. Такое бывает? Мешался Дэн, очень внимательно следивший за дискуссией. Всякое бывает. В общем, пока ничего не могу сказать толком. Завершил разговор Матеркорста. Мы работаем. У меня осталось от этого разговора очень сильное ощущение недоговоренности. Причем недоговаривали все трое. Я, например, м о л ч а л а не только о том, что высокому в к в е н и и я научилась вовсе не в монастырской школе. Нет, там, разумеется, давался курс, как и положено для девушек из хороших семей. Но только низкий вариант языка, используемый для неофициальных разговоров. А вот тот высокий эльфийский к в е н ь я от которого холодеют кончики пальцев и по спине строя маршируют м мурашки? Тот язык, который используют для магии и дипломатических нот, я выучила, когда гостила в Серебряном лесу у дедушки. И подчерк на сгоревшем листке я узнала. п о ч е р к моего деда, Лерда э о р и н а р е э л я верховного мага королевства э л ь ф о в Так что я не знаю, о чем умолчал Дэн и не стал рассказывать мэтр Корстон. Наверное, многом. Они все-таки лица. о ф и ц и а л ь о